Часть вторая Полчаса спустя я остановился у фото-ателье Мосси Филлипса. Было начало одиннадцатого, но железная решетка, закрывающая вход, все еще стояла на месте. На противоположном тротуаре прохлаждался коп. Он смерил меня равнодушным взглядом. Из мусорного бака, стоящего позади ателье, появилась черная кошка. Усевшись на самом солнцепеке, она принялась умываться. Выбравшись из машины, я перешел улицу и остановился перед входом в ателье, глазея на железную решетку. У меня появилось тревожное чувство, что здесь что-то не так. Да, дела у Мосси Филлипса шли вяло, но он не показался мне человеком, способным проспать начало рабочего дня или взять выходной, не оставив записку на двери. Справа был переулок. Должно быть, он вел к черному ходу. Оглянувшись на полицейского, который начинал проявлять легкий интерес к моей персоне, я поманил его рукой. Тот неохотно приблизился, помахивая дубинкой. «Тут нельзя оставлять машину на весь день», — сказал он, остановившись рядом со мной. «Я не собираюсь». Достав одну из своих визиток, я сунул ее копу прямиком под красный мясистый нос. Он внимательно прочитал ее, беззвучно шевеля губами, после чего покосился на меня и спросил. «Ну и что мне теперь делать? В поезд кланяться или рухнуть замертво?» «Пользуюсь своим служебным положением, я собираюсь проникнуть в помещение», — спокойно ответил я. «Хочу, чтобы вы меня арестовали». «Чего?» — лицо копа стало багровым, а толстая шея еще толще. «Расслабься, братишка», — сказал я. «Мы с тобой зайдем в эту контору с черного хода и выясним, что произошло с Филипсом. «А что с ним могло произойти?» Сегодня он не открылся, а у меня с ним деловая встреча. Хочу убедиться, что он не проспал. Не дожидаясь ответа, я направился к переулку. Полицейский медленно пошел за мной, размышляя, не решил ли я над ним подшутить. Дверь черного хода была приоткрыта. а Деревянная панель у замка расколота в щепке. «Только посмотри на это», — сказал я догнавшему меня копу. Взглянув на сломанный замок, он сменил дубинку на пистолет, набычился и распахнул дверь. Я пошел вслед за ним, по короткому коридору и в студию. Казалось, по комнате прогулялся смерч. По полу были раскиданы тысячи фотографий, и все папки, которые Мосси Филлипс содержал в таком порядке. Ящики железных шкафов были выдвинуты, да так и брошены. В камине я увидел целое пепелище. Подойдя поближе, я вгляделся в пепел. Кто-то сжег там множество фотографий. «Что, черт побери, здесь хотели найти?» поинтересовался Коб. «Денег тут отродясь не было». «Давай поищем хозяина», сказал я, выходя из студии в приемную. Мы нашли его возле прилавка. Он лежал там с разморженным затылком. Должно быть, убийца подкрался к нему сзади. «Матерь Божья!» Коп резко втянул в себя воздух. «Ну почему это случилось в мою смену?» Нагнувшись, я коснулся руки старого негра. Она была еще теплой. Его убили буквально пятнадцать минут назад. А я как раз стоял снаружи, коп тяжело задышал. «Побудьте здесь!» Он направился к телефону. Через двадцать минут в ателье явился весь убойный отдел во главе с капитаном Хэкетом. Парни занялись своим делом, а Хэкет отвел меня в сторонку. «А вы как здесь оказались?» — спросил он. «Вам что-то известно?» «Думаю, Филлипс мог подтвердить, что погибло не Сьюзен, а Корен Кон. Я рассказал о родимом пятне. Готов поспорить, Кон догадался, что я отправлюсь сюда и приехал первым. Хакет засомневался. Может, то был обычный воришка? Посмотрим, что накопают мои ребята. Закурив, мы некоторое время наблюдали за их действиями. Похоже, ничего накопать у ребят пока не получалось. Как насчет Джойс Шерман? Удалось что-то узнать? Спросил я. Хакет покачал головой. Поиски продолжаются... «Но она может быть где угодно. Думаю, мы ее не найдем». «Я слышал, у Кона есть судимость. Возможно, вам стоит его проверить. Его взяли лет пять-шесть назад в Сан-Бернардино. Отмотал четыре года. Бьюсь об заклад, что Филлипса завалил именно он». «Проверю», — сказал хакет «Заберем вашего Кона и выясним, чем он занимался, когда убили Филлипса». «Да, займитесь» потушив сигарету, я продолжил. «Если я вам больше не нужен, то пойду. У меня есть кое-какие дела». «Хорошо», — сказал Хэкет. «Но далеко не уходите, вы можете мне понадобиться». Оставив парней за безуспешными поисками улик, я вышел на улицу и забрался в Бьюик. Возле ателье уже собралась изрядная толпа. Новости об убийстве распространялись по улице быстрее снова пожар «Остановившись у Дракстора в конце улицы», Я позвонил в больницу Сан-Бернардино. Мне сказали, что Хелен спала хорошо, и ее состояние не вызывает опасений. Я попросил передать, что загляну к ней завтра, вечером. Выйдя из Драгстера, я сел в машину, закурил и уставился в окно, погрузившись в напряженные размышления. Масси Филлипса убили с одной целью, чтобы он не заговорил. Теперь я был почти уверен, что на острове погибла не Сьюзен, а Корин. Вся миллионная махинация пойдет прахом, как только я докажу, что сьюзен Геллерд еще жива. Убийца это знал. Должно быть, у Филлипса были фотографии корен с родимым пятном. Потому-то их и сожгли. Что ж, фото раздобыть не удалось. Придется поискать что-то еще. Внезапно. Мне пришло в голову, не понимаю, почему я не подумал об этом раньше, что корень брюнетка. Айс блондинка. Если в морге лежит корень, у нее должны быть крашеные волосы. Что же я не подумал об этом раньше, когда осматривал тело в Спрингвиле? Ужасно злой на самого себя я вернулся в Дракстор и набрал номер шерифа Питерса. Казалось, тот был рад меня слышать. «Шериф», — сказал я, — «у меня есть основания полагать, что тело принадлежит корен кон. Доказать это несложно». «Вы не могли бы взглянуть на корни ее волос? Не темные ли они?» «Ты же не думаешь, что тело все еще у меня, сынок?» Удивленно спросил шериф. «Его забрал Джек Кон. Через два дня после разбирательства девушку кремировали». «Кремировали?» — взвыл я. «Это точно?» «Точнее не бывает. А что я мог поделать?» Коронер решил, что смерть произошла в результате несчастного случая. У Конна было полное право забрать тело. Но у меня остались ее отпечатки. Кон попросил снять их и приложить к делу. Сказал, что собирается подавать иск в страховые компании и не хочет разберихи с подтверждением личности. «Отпечатки мне не нужны», — раздраженно сказал я. «У меня они тоже есть». «Что ж, спасибо, шериф. Как-нибудь увидимся». Я повесил трубку. Открыв дверь телефонной будки, я пару раз полной грудью вдохнул ароматы драгстора, размышляя, каким будет мой следующий ход. Если я не могу доказать, что вместо Сьюзен в Морге оказалась Корен, то нужно доказать, что вместо Корен по городу разгуливает Сьюзен. Снова, закрывшись в будке, я позвонил фэншоу. Это Хармас, сказал я, услышав его голос. Ты не знаешь, где остановилась миссис Кон? Нет? Наверное, я могу уточнить у Райна. Вдруг скажет. Но он спросит, почему я интересуюсь. Несомненно спросит. Нет, так дело не пойдет. «Думаешь, она поселилась в гостинице?» «Понятия не имею». «Кстати, надеюсь, ты продвигаешься. Полчаса назад заходил Райан. Он требует дать делу ход. Теперь он нам и дня спокойного не даст». «Продвигаюсь», — соврал я. «К вечеру или раскрою это дело, или распишусь в собственном бессилии». Закончив разговор, я позвонил в полицию и попросил соединить меня с Хэкетом. «Что слышно об убийце Филлипса?» — спросил я. «Возможно, это кон». Мы нашли свидетеля, видевшего, как около десяти утра с черного хода ателье вышел мужчина. Кон подходит под описание. Сейчас мы его ищем. Может, поискать на мертвом озере? Он мог уехать туда. Я звонил шерифу Питерсу. Тот взял пару человек и прямо сейчас направляется на остров. Мне нужно найти миссис Кон. Да побыстрее. Есть соображение, где искать? Зачем она вам? Это не телефонный разговор. Если повезет, с ее помощью мы раскроем похищение Шерман. Что за шутки? Если мне удастся разыскать миссис Кон, все наше дело, считай, раскрыто, а с ним и дело о похищении Шерман. Чем я могу помочь? Найдите миссис Кон. Чем скорее, тем лучше. У вас это получится быстрее, чем у меня. Посадите троих людей на телефон. Пусть обзвонят все отели и доходные дома в городе. Она должна быть неподалеку, на случай, если Райну понадобится переговорить с ней по поводу иска. Сможете это сделать?» Хэкет сказал, что сможет. «Я перезвоню вам через час. И еще одно, капитан. Не ходите к ней. Сначала мне нужно с ней побеседовать. Вероятно, она будет с коном. Это вряд ли». Я повесил трубку, прежде чем он успел возразить. Открыв дверь будки, я глотнул свежего воздуха, вытер лицо и снова закрыл дверь. Набрал номер Алана Гудьера. Он тут же взял трубку. «Это Стив», — сказал я. «Через три минуты могу быть у тебя. Хочешь, зайду, продолжим наш разговор». «Было бы неплохо», — ответил Гудьер. «Ты слышал, что я уволился?» «Слышал», — произнес я. «Я тоже уволился». «Да ты что? Когда?» «Сразу после тебя». «Сейчас зайду и расскажу». «Отлично». Гудьер снимал квартиру на Сансет-бульваре. На последнем этаже здание с таким внушительным вестибюлем, что им не побрезговал бы и миллионер. Новенький автоматический лифт поднял меня на десятый этаж. Гудьер ждал меня у двери своей квартиры. «Неплохо-то устроился», — сказал я, закрывая дверь лифта. «Да, местечко хорошее, но мне теперь не по карману. В конце недели съезжаю. Где тебя носило, Стив? Я тебя уже три дня ищу. Извини». Я поскандалил с Мэддоксом и уволился. Хелен была в Сан-Бернардино, и я решил ее проведать. Только сейчас вспомнил, что ты хотел со мной поговорить. Он проводил меня в огромную гостиную. «Вот это я понимаю жизнь», — сказал я, кинув взглядом комнату. «Господи Иисусе, ты будешь скучать по этой роскоши!» Гудир закрыл дверь. «Наверное». «Так ты уволился, Стив». Пододвинув кресло, достаточно большое, чтобы в нем можно было даже выспаться, я уселся. Мэддокс решил передать дело Олли Джексону. Вот я и ушел. Подумать только, казалось, Гудьер потрясен. Что собираешься делать, Стив? Пойдешь в другую компанию? Я покачал головой. Хочу подзаработать деньжат. Если раскрою это дело, то получу гонорар на обычных условиях. Один процент. «Один процент от миллиона — это вполне себе сумма». Алан походил по комнате, сунув руки в карманы. Его лицо было хмурым. «Ты правда можешь раскрыть дело?» «Разумеется!» Вынув сигарету, я не спеша вставил ее в уголок рта. «Уже раскрыл!» «Но как?» Остановившись, Алан изумленно смотрел на меня. «То есть ты можешь доказать факт мошенничества? Доказать, что девушку убили?» Думаю, да. А еще я разобрался с похищением Шерман. Алан подошел ко мне и уселся рядом. Ну же, рассказывай. Когда убили Хофмана, я подумал о тебе, Алан, серьезно произнес я. Кроме нас с тобой. Никто не знал, что я собираюсь с ним встретиться. Когда мы расстались, ты позвонил Конну и велел ему заткнуть Хоффмана. Верно? Алан тупо смотрел на меня. Ты о чем? «Стив!» «Да ну брось!» «Бесполезно! Ты связан и с похищением, и с убийством Корин!» «Это ясно, как божий день!» «Кроме того, ты сказал Мэддексу, что встретил Дэнни случайно, но это не так!» «Ту встречу устроила Сьюзен Гиллерд!» «Это, конечно, мелочь!» «Но эта мелочь раскрыла мне глаза!» «Ты постоянно появлялся и выспрашивал информацию!» «Я...» Рассказал тебе о коротковолновой радиостанции и чуть не погиб, потому что ты меня подставил. Именно ты сказал, что Сьюзен оставила свой отпечаток на полисе случайно. Но это был не ее отпечаток. Он принадлежал ее сестре. Надеюсь, ты шутишь, Стив, сказал Гудьер, гневно глядя на меня. Или шутишь, или спятил. Также мне известно, как убили девушку на острове. Знаешь, Аллан, с одним мошенничеством ты бы справился, но два, это уже чересчур. Похищение Джойс Шерман сошло бы тебе с рук, но второе преступление оказалось слишком уж причудливым. Пожалуй, я не хочу больше это выслушивать, тихо сказал гудир Как знаешь, произнес я, поднимаясь на ноги. Я думал, ты будешь признателен мне, если я приду и все расскажу. Пока что я никому об этом не говорил. Ну. «Мне пора бежать. Не надейся, что сумеешь выпутаться, Алан. Не сумеешь. Твоя затея трещит по швам». Он ничего не ответил, и я направился к выходу. Не успел я открыть дверь, как Гудьяр сказал. «Погоди». Повернувшись, я посмотрел на него. «Ну ладно». «Ситуация слегка вышла из-под контроля», — невозмутимо произнес он. «Но еще можно все исправить. И речь идет» а полутора миллионных долларов. Ты хочешь получить один процент, и я дам тебе треть. Почему треть? Что не так с половиной? Спросил я, возвращаясь к своему креслу. Треть. В деле я, девушка, а теперь и ты. А как же кон? От него придется избавиться. Уж больно он опасен. Думаю, как только мы получим деньги, он попытается меня убить. Похоже, ему слишком нравится убивать людей. «Ты забыл про Райса», — сказал я. «Разве его имени нет в списке?» «Не думаю, что о нем стоит беспокоиться. Полицейские так обложили его, что он и шагу ступить не может. Он не осмелится ничего предпринять. Как только иск будет удовлетворен, мы с девушкой, ну и ты, если решишь присоединиться к нам, планируем скрыться. Чтобы выдать нас, Райсу сначала придется выдать себя». Те полмиллиона, что компания выплатила за Шерман, а не у тебя. Гудьер кивнул. Конечно, у меня. А Райан продавит иск максимум через неделю. Я предлагаю тебе треть. За то, что ты будешь держать рот на замке, Стив. Рот на замке? Только и всего? Гудьер помедлил. И поможешь мне избавиться от Кона, пока он жив. Все мы в опасности. Видели, как он выходит из ателья Филлипса. Полиция его ищет. «Не найдут. Он не первый раз в бегах». «Знаешь, где он?» — Гудер кивнул. Потянувшись к пепельнице, я потушил сигарету. «Ты, должно быть, спятил, Алан. Как тебе в голову взбрела такая мысль? Ты же отличный продавец, обеспеченный человек. Зачем было ввязываться в эту авантюру?» «Обеспеченный?» — переспросил он. «Это как посмотреть?» Я трачу вдвое больше, чем зарабатываю. Сижу по уши в долгах. Нужно было что-то делать. Полтора миллиона — это же просто сказка. Но тогда я не знал про Кона. Убийство — это не по мне. Я внимательно посмотрел на него. Неужели? А ведь корен Кон убил именно ты. Гудер побледнел. Проклятие! Это неправда. Ее убил Кон. Придвинувшись ближе, он сверлил меня злым взглядом. Когда она умерла, Кон был в Спрингвилле, забирал почту. Девушку убил ты, Алан. Ему удалось взять себя в руки. «Окли все время наблюдал за озером», — сказал он. «Меня он не видел. Ни на пути туда, ни на пути обратно. Интересно, как ты докажешь, что я убил девушку?» «Я понял это только сегодня утром, когда просмотрел твое личное дело», — признался я. Оказывается, во время войны ты служил в подводном флоте. Боевой пловец, так? Уверен, где-то на озере припрятан твой костюм с аквалангом. Тебе было несложно доплыть до острова под водой, убить девушку и вернуться обратно, оставшись незамеченным. Отличная идея, Алан. Вот только ты забыл про запись в личном деле. гудгер встал. Лицо его стало жестким, как гранит. «Так ты со мной?» — спросил он. «Даю треть суммы, как только иск удовлетворят». «Его не удовлетворят», — сказал я. «Тебе конец, Аван. Если бы ты не убивал девушку, я дал бы тебе время скрыться. Но теперь ты не отвертишься. Прости». «Наверное, ты был не в себе, когда решился на такое. Но ты решился, и за это придется ответить». Шагнув к столу, стоявшему в оконной нише, Гудьер вынул из ящика пистолет и направил его на меня. «Я доведу это дело до конца», — произнес он хриплым, дрожащим голосом. «Сейчас у меня полмиллиона. И если я не получу остального, то обойдусь без тебя. Меня не остановить ни тебе, ни кому-то еще». «Брось валять, дурака», — заметил я. Ну убьешь ты меня, и что? В таком доме пистолетный выстрел, повлечет за собой массу проблем. Ты не сможешь выйти отсюда». Я встал. «Пожалуй, пойду в полицию. У тебя есть двадцать минут. Сам решай, что делать. Но в любом случае ты попался». Повернувшись к нему спиной, я направился к двери. «Стой!» скомандовал Гудир. Услышав щелчок предохранителя, я повернул голову. «Пока, Алан. И удачи!» Открыв дверь, я шагнул в коридор, а он так и остался стоять, опустив пистолет. «Пока!» «Стив», — произнес он. Я закрыл за собой дверь и направился к лифту. Мы с Гудьером дружили с того момента, как он устроился в компанию. Что сказать? Он мне нравился. Открывая дверь лифта, я чувствовал себя отвратительно. Внезапный звук выстрела ударил мне прямо в сердце.